Медленно брел вдоль бесчисленных мостков, глядя на зачаленные катера и яхты. Попытался представить себя на яхте. Он никогда в жизни не ходил под парусом. Снова захотелось пописать. Он нашел туалет в ближайшем кафе. И там же выпил бутылку минеральной воды. Потом он сел на скамейке около красного домика службы береговых спасателей. Последний раз он был здесь зимой, когда уезжала байба. Он отвез ее в Стуруб, аэропорт в Мальме. Уже было темно. В свете фар несли снежные вихри. Они молчали. Он подождал, пока она пройдет паспортный контроль. Вернулся в Истат, пришел сюда и сел на эту скамейку. Ветер был холодный, он замерз, но домой не уходил. Все было кончено. Байбу он больше не увидит. Разрыв был окончательным. Она приехала в Истад в декабре 1994 года, вскоре после смерти его отца. Как раз тогда он по уши завяз в головоломном следствии, самом, может быть, сложном за все время его службы в полиции. И тогда же он впервые за много лет начал строить планы на будущее. Он решил переехать в деревню, купить дом, завести собаку. Он даже ездил смотреть «Щенков лабрадора», Пора было менять свою жизнь, а главное, он мечтал, чтобы Байба осталась с ним. Она приехала на Рождество. Валандер с удовольствием отметил, что у нее сразу завязались хорошие отношения с Линдой. Тогда, в начале нового 1995 года, в последние дни перед ее отъездом, они всерьез говорили о будущем. Может быть, она переедет в Швецию навсегда уже к лету. Они ездили смотреть дом, небольшую усадьбу под Свенсторпом. Но уже в марте, вечером, когда Валандер лежал в постели, она позвонила из Риги и сказала, что у нее появились сомнения. Она не хочет выходить замуж, не хочет переезжать в Швецию, во всяком случае пока. Вне себя от беспокойства он сорвался и поехал в Ригу, думал, что удастся ее уговорить. Кончилось все долгой и безобразной ссорой, первой за все время их знакомства, после чего они больше месяца не разговаривали. Потом он все же заставил себя позвонить, и они договорились, что летом он приедет в Ригу. Они провели две недели на побережье, в полуразвалившемся домике, даче какого-то коллеги Байбы по университету. Они долго гуляли по песчаному пляжу, и Валлендер все выжидал, что она сама начнет разговор о будущем. Но она по-прежнему была неуверена. Не сейчас, пока еще рано. «Почему не довольствоваться тем, что у них есть?» Так и не добившись никакой ясности, он вернулся домой в подавленном настроении. Всю осень они не встречались. Много раз говорили по телефону, строили планы, но ничего не получалось. У него начали появляться подозрения, нет ли у нее другого в Риге. Несколько раз изнемогая от ревности, он звонил ей среди ночи, и пару раз у него возникало чувство, что в квартире кто-то есть, хотя она и заверяла его, что это не так. Она приехала в Истат к Рождеству. В этот раз Линда только встретила с ними Рождество и уехала с друзьями в Шотландию. И тогда Байба сказала, что не хочет переезжать в Швецию. Она долго раздумывала, но теперь приняла решение. Она не хочет терять работу в университете. Что она будет делать в Швеции, в Истаде? Работать переводчицей? И все? Валандер пытался ее уговорить, но вскоре сдался. Оба они чувствовали, что отношения их близятся к концу. Спустя четыре года оба оказались в тупике. А Валандер отвез ее в стуруб, подождал, пока она пройдет паспортный контроль, а потом долго сидел на заснеженной скамейке у домика спасателей. Он никогда не чувствовал себя таким одиноким, как в тот вечер. Но странно ему от этого полегчало. Во всяком случае, неизвестности больше не будет. Мощный катер отчалил и исчез в море. Валандер поднялся. Ему снова нужно было в туалет. Какое-то время они еще звонили друг другу, но потом и это прекратилось. Последний раз он слышал ее голос полгода назад — Как-то они с Линдой поехали в Висбю, и она спросила его, в самом ли деле он порвал с байбой. Да, — ответил он, — все кончено. Она ждала продолжения. Это было необходимо. Ни она, ни я уже не хотели дальше тянуть эту волынку. Все к тому шло. Он зашел в кафе, кивнул официантке и пошел в туалет. Потом он вернулся на Мария Гаттон, взял машину и повернул к выезду на Мальмио, где был супермаркет. Обычно перед тем, как зайти в магазин, он, сидя в машине, составлял список покупок. Так он поступил и на этот раз, но уже, котя коляску вдоль полок, обнаружил, что забыл шпаргалку в машине, возвращаться не стал. Было уже четыре часа, когда он вернулся домой и разложил покупки. Это в холодильник, это в буфет. Потом прилег на диван с газетой и тут же задремал. Через час он резко проснулся, как будто кто-то его толкнул. Ему снилось, что они с отцом в Риме. «С ними почему-то и Рюдберг» а еще какие-то странные карлики, которые все время щиплют их за ноги. Он с тяжелой головой сел на диване. Мне снятся мертвые, — подумал он, — к чему это? Отец умер, но снится мне чуть не каждую ночь. И Рюдберг тоже скоро пять лет как умер. Коллега и друг, человек, научивший меня ремеслу полицейского. Он вышел на балкон. Было по-прежнему тепло и тихо, но на горизонте клубились темные облака. Внезапно с потрясающей ясностью он осознал, насколько он одинок. Если не считать Линду, которая жила в Стокгольме, которую он почти не видел, друзей у него нет. Он общается только с коллегами по работе, и то в рабочее время. Он пошел в ванну и сполоснул лицо. Посмотрел в зеркало. Несмотря на загар, явственно читалась усталость. Левый глаз красный. Лоб стал выше. Но не потому, что он поумнел, а потому, что начинал лысеть. Он встал на весы. По сравнению с прошлым летом он похудел, но все равно вес его не порадовал. Зазвонил телефон, это была Гертруд. я только хотела сказать, что я уже в рюнге, все нормально. Я думала тебе, сказал Валандер. Мне, наверное, надо было остаться. Мне самой хотелось побыть одной, повспоминать. Но я думаю, мне здесь будет хорошо. Мы с сестрой замечательно ладим, и всегда ладили. Я заеду через недельку. Не успел он повесить трубку, как снова раздался звонок. Это была Ан Брит Хегунд из полиции. Просто хотел узнать, как все прошло. Что все? Ты же должен был встречаться с Маклером насчет отцовского дома. Валандр вспомнил, что накануне они обменялись несколькими словами по поводу дома. Похоже, все нормально. Ты можешь купить этот дом за триста тысяч. Я его даже не видела.